Глава 19 Влетавшие из данжа твари были похожи на комаров, только размером с орла, длинным хоботком и цепкими лапами с когтями вместо одной из пар комариных ножек. Я полагал, что большую их часть должно было бы уничтожить фрагментами обрушившегося здания, но, как оказалось, я был неправ. Нет, наверное, множество этих тварей осталось внизу под завалами, но их количество, вылетевшее из образовавшейся пропасти, все равно было неимоверным. Сначала вылетали десятки, затем сотни, а потом и тысячи. Еще минуту мы смотрели на всю эту ораву, задрав голову. Летающие монстры собирались во вращающийся столб, чем-то напоминающий торнадо, словно договаривались между собой. — Что за хрень? — спросила Асакура, никому не обращаясь, но вертя при этом посохом. — Первый раз вижу, — ответил я, но у меня все-таки было меньше знаний о монстрах, чем у воительницы. — Ты тоже? — Конечно кивнула она. «Но более удивительно, что они вырвались наружу. Обычно монстры долго не живут на поверхности, максимум сутки». «Эти за сутки наделают делов», — собираясь с мыслями хмыкнул я. Кроме нас тут собралось еще несколько групп призывателей, но еще никто не знал, что можно предпринять. Пока все просто глазели на то, как комары с размахом крыльев в полтора метра вьются над осаживающейся пылью от разрушенного здания». А затем, когда количество тварей превысило все мыслимые пределы, они в одно мгновение встрепенулись и разлетелись в разные стороны. «Кажется, у нас проблемы», — проговорил я, видя, как прямо на нас пикирует группа из сотни, а то и больше летающих монстров. «У всего города проблемы», — сквозь зубы ответила на это Асакура. «И без шуток очень серьезные». Я оглянулся на своих друзей. Леха вызвал своего небольшого желтого пса по кличке Арчи. На плече у Ники уже сидел филин. Мне показалось, или воительница тоже коснулась кольца. Вот будет интересно посмотреть, что за пет у нее. А вот у Юли оказалось сразу два. Большая черная кошка и агрессивный тарантул, который уже был готов к бою. Как я понял, второй пэт у моей одноклассницы появился уже после начала обучения осакуры. Асакуры. Ну и хорошо. Тарантул хотя бы выглядел по-боевому. Я вытащил меч из ножен. К сожалению, моего, так сказать, пэта на улице города выпустить никак нельзя. Мое внимание было сосредоточено на приближающейся опасности, но, несмотря на это, краем глаза я заметил, как воительница взмахнула посохом и указала одним его концом на стремительно приближающийся к нам рой агрессивных существ. Сначала ничего не происходило, но через 2-3 секунды в центр группы словно ударило что-то массивное, разметавшее отдельных особей в разные стороны. Строй сразу же нарушился, а около десяти так называемых комаров упали на асфальт перед нами без движения. Остальные же собрались и продолжили атаку. На меня летело сразу с дюжину, поэтому на несколько минут я забыл обо всем на свете. Все-таки битва в данже — это не совсем то же самое, что битва на открытом пространстве. Там даже редкие крылатые твари имеют ограниченное пространство для маневра. Некоторые туннели настолько малы, что с моим мечом их можно перегородить практически полностью и рубить противника, пока мышцы не нальют тяжестью. А тогда перекинуть меч в другую руку и рубить дальше. Сейчас же все было иначе. Противник имел обширные возможности для нападения, чем и не применил воспользоваться. Пришлось немного ускориться, чтобы не пропустить ни одного удара из грозящих мне» и благодаря этому получилось рассмотреть твари чуть ближе. Хоботки были на конце не с иглой, а с утолщением, на конце острым, как мой клинок. Врезаясь в плоть, эта штука разрывала кожу, расходясь на три секции, и уже потом выпускала сосательный хоботок. Глаза у этих мерзких животных были на выкате, и чем-то напоминали фасетчатые глаза мух и протухшие яйца одновременно. Передняя пара лап могла хватать, драть и тащить. Крылья хоть и полупрозрачные, но не слюдяные, как у насекомых, а из чего-то значительно более плотного и грузоподъемного. Кстати, про хоботок внутри шипа я узнал практически сразу, отрубив его первой же твари летевшей ко мне. Просто смахнул его, не глядя, и увидел внутреннее строение. А летающая кракозябра, не поняв, что у нее уже отрубили самый важный орган, ткнулась в меня обрубком, пачкой очередной костюм. «Нет, ну на вас так никакого гардероба не напасешься, суки!» Лишенная жало создания еще хотело ухватить меня своими когтистыми лопищами, но я уже скользнул к другим противникам, а эту особь наконец-то настиг болевой шок, и она распласталась под ногами. «Ну, хоть это у них есть и то хорошо, потому что если бы они не чувствовали боли, да еще регенерировали, это было бы вообще погано». Следующей летучке я снес сразу голову, а той, что летела рядом, — крылья. Вообще, было даже интересно, как при таком плотном строе они умудряются не задевать друг друга, да и действуют практически как один слаженный механизм. А вот после трех успешных ударов у меня случился некоторый промах, но даже не мой. Все учесть в одновременной битве со множеством противников вообще невозможно». «А тут еще одна тварь возьми, да и схватись обеими передними лапами, которые можно было вполне сравнить с руками, за мой меч». Тварь, конечно, разлетелась на гнилые куски, спробовав альтернативные возможности моего клинка, кроме рубки. Вот только и меч тут же стал тусклее и тупее. К тому же на нем появились первые признаки ржавчины. Рубить он, соответственно, стал хуже. Но я старался и крутился во все стороны, отрубая все, что пыталось приблизиться ко мне. Однако и этого нападающим было мало». Поняв, что смогли меня немного притормозить, твари предприняли новую атаку. На этот раз они решили зайти в атаку сразу с трех сторон. Четвертую прикрывали Асакура, Юля и друзья. Мы сражались кольцом, но его целостность тоже периодически страдала. Был бы меч острым, я бы успел отразить атаку всех монстров, нацелившихся именно на меня. Вот только теперь на каждый удар мне приходилось затрачивать больше сил и времени, и выдыхался я гораздо сильнее». И вот самое поганое, что сферу прямо тут я употребить не мог. Или мог. Отбив очередную волну шипов и когтей, я краем глаза взглянул на Асакуру. Она тоже была занята, круша летающих тварей, как бешеная мухобойка. А на меня у нее времени не оставалось. Может, стоит взять и впитать сферу прямо сейчас? Сумка со сферами висела на привычном месте на правом плече. Можно было просто потянуться к ней, чтобы взять сферу, но сделать этого я не успел. «Берегись!» – крикнула Ника. «Раньше я обязательно глянул бы на девушку, и ее действия стали бы отвлекающим маневром. Надо будет объяснить ей, что в подобных случаях надо всегда указывать, откуда исходит опасность, ведь я стал искать откуда и повернул голову не в ту сторону. Мою ногу пробил шип и разорвал кожу вместе с мышцами, но я тут же рубанул его мечом. «Мне срочно нужна сфера», – думал я, чувствуя, как боль разливается по телу. «И не только мне», – Клинку тоже необходимо восстановление. Асакура хорошо умела биться с превосходящим ее количеством противников. Даже если они были сильны и превосходили ее количеством в разы. Секрет тут был достаточно прост. Петты. Их у воительницы было несколько, и практически ни одного никто никогда не видел. Исключением был разве что Арнам Деус, но от того, кажется, ничего вообще скрыть было невозможно. Одним из ее петов был Курв, летающий скат, который мог бить электричеством и просто разрывать противников. Впрочем, даже сама воительница не очень хорошо знала, как он выглядит, так как 99% времени своего нахождения вне кольца он предпочитал оставаться невидимым. Лишь иногда, после особо удачного боя, он слегка проявлялся и просил у хозяйки вкусную сферу. И, естественно, всегда ее получал. Вторым петом был... Посох. Да, никакой это был не посох, а вполне себе живое и достаточно агрессивное создание палочник могучий, который мог принимать практически любые формы при условии, что они будут напоминать деревянное искусство. Но посох оказался самой удобной формой именно для боев. Впоследствии у палочника выработалось очень много магических способностей. Поэтому и казалось, что Асакура пользуется им словно Макс Мечом и убивает множество монстров. На деле же этот палочник мог уничтожить любого практически одним прикосновением. С высокоуровневыми монстрами получалось, правда, дольше, но тоже хорошо. По сути, палочника можно было охарактеризовать как твердый пятнадцатый уровень, который вот-вот должен был взять шестнадцатый. Курв приближался к четырнадцатому. Было у Асакуры еще два пэта, но один все еще был очень слаб, а о втором она не стала бы рассказывать даже под страхом смертной казни. Это было ее ошибкой и проклятием. Но сейчас они пока и не были нужны. На данный момент вполне хватало первых двух пэтов, вот только количество нападавших было слишком велико, да и Юля периодически норовила пропустить атаку. На оставшихся двоих из их пятерки она особо не смотрела, но все-таки занимала обычно такие позиции, чтобы подруга Юлия и друг Макса остались в центре импровизированного круга, и им грозила наименьшая опасность. Это же были зеленые необстрелянные новички. Битва продвигалась плотно, но как будто тягуче. Она хотела быстро развалить сначала одну группу, непосредственно ту, которая набросилась на них, а затем идти добивать остальных. Разлетевшиеся по городу кровососы – это огромная опасность. Но ничего подобного не получилось. Новые монстры вылетали из провала и присоединялись к уже атакующим, причем достаточно много спешило именно к ним, так как они эффективнее всех остальных разбирались с внезапной напастью. асакура крутила посохом так, словно это действительно была ударная дубина. Ее Пэд заряжался не только сферами, но и становился сильнее с каждым убитым монстром. «Хорошо, что это не работало с людьми, а то палочники захватили бы уже весь мир. А может быть и нет, кто знает, что у них на уме». Очередная подлетевшая тварь получила мощный удар в переднюю часть туловища, потеряла ориентацию в пространстве и завалилась в сторону противоположной удару, собрав по пути еще пару своих товарок. Воительница знала, что у этой особи все мозги, если они есть, и нервные окончания спеклись в однородную массу. Палочники знали толк в убийстве монстров». При этом сбитые этой самой особью другие летучие кровососы тоже получали свою порцию калечащей магии и начинали вяло хлопать крыльями, после чего падали на асфальт и еще какое-то время бились в агонии. Таких она предпочитала добивать, не желая видеть хоть чьи-то мучения. Курф резвился на высоте 15-20 метров. Можно было периодически видеть, как там происходит какая-то стычка или заминка, после чего несколько комаров с дымящимися крыльями падают замертво. И все-таки количество противников постоянно пребывало, но неравномерно, а волнами. И вот в относительно спокойный период Асакура хотела оглядеть группу, с которой сражалась. «Берегись!» — крикнула в это время Ника, подруга Юли, но не воительнице, а Максу. В того как раз на полной скорости врезался один из комаров, но тот даже виду не показал, хотя рана на его ноге выглядела достаточно плохо. Шип, который летуны использовали для пробития кожи жертвы, зашел внутрь и раскрылся, являя миру дыру в коже и мышцах грушина. Воительница подумала, что она с таким ранением уже валялась бы на асфальте и стонала, а он только хромать слегка стал. И то в следующий момент сунул руку в специальным образом укрепленную сумку на плече и... А вот что произошло дальше, Асакура уже не увидела, так как на нее ринулась новая волна монстров. Однако в следующий раз, когда она глянула на Макса, дыры в его ноге уже не было. «Так-так-так», — так", хмыкнула воительница и принялась дальше рубить кровососов. ален Гершкевич в это самое время находился в трех километрах от эпицентра указанных событий. Он выскочил из дома из-за участившихся подземных толчков. Он не хотел, чтобы его заживо погребло под обломками его собственного дома. Однако, когда он выходил на улицу, как и многие жители соседних домов, то увидел в небе невероятное явление. Над тем местом, где не так давно образовался городской данж, будь они все прокляты во веки веков, велась целая туча странных птиц. Нет, с такого расстояния их, конечно, нельзя было рассмотреть, но вот летали они совершенно не так, как это свойственно птицам. А затем вдруг из кружащейся тучи отделилась достаточно внушительная группа и полетела в их сторону. Сначала люди, включая Гершкевича, застыли на месте, не зная, как реагировать. Несут ли с собой угрозу эти странные птицы? Может быть, стоит снова укрыться внутри дома? Вот только людская паника, как всегда, сыграла против людей». Когда группа созданий подлетела на такое расстояние, когда стало уже совсем очевидно, что это кровожадные твари, перед входной дверью в дом скопилось уже слишком много людей. Кто-то из них уже успел скрыться внутри подъезда, но большую часть толпы, огромные комары застали перед входом. Гершкевич сначала попытался протолкнуться ближе к двери, но когда понял, что у него ничего не получится, бросился бежать. Нужно было найти ближайшее укрытие, где можно будет переждать. Но летучие кровососы оказались куда быстрее и проворнее. Не успел Гершкевич добежать даже до магазина на углу, как его спину вонзился шип, и мужчина упал вперед, обдирая об асфальт ладони и лицо. Затем шип раскрылся на три части, проделывая в плоти Гершкевича дыру, в которую и погрузился хоботок. Вокруг в ужасе кричали и бежали куда-то люди. Кого-то из них настигали прожорливые твари, другим удавалось скрыться в каких-нибудь помещениях. В относительной безопасности оказались и те, кто находился внутри автомобиля. Шип тварей не был приспособлен к тому, чтобы пробить стекла. Наверное, месяц назад я просто орал бы от боли. Но спустя несколько битв и множество ранений, часть из которых была достаточно серьезными, я знал, что нужно лишь добраться до сферы. Поэтому сцепил зубы, отмахнулся от очередной твари и впитал в себя силу сферы, дотянувшись до той свободной рукой. Боль моментально отпустила, а энергии значительно прибавилась. «Ну, суки, держитесь! Я вас сейчас тут всех положу!» Пролетающую мимо крокозябру, нацелившуюся на Нику, удалось схватить прямо за ее выступающий шип. Причем я не стал ее рубить. Я поступил по-мальчишески, но получилось в чем-то даже эффективнее. Я раскрутился прямо с тварью свободной руке и принялся ее тушкой сшибать остальных. Причем, поскольку я немного ускорился, добираться до меня они не успевали. Зато я за один полный поворот сшибал две-три тушки, которые тут же становились жертвой какого-нибудь из пэтов моих друзей. «Получи, тварина!» — прорычал я вслух, и тут шип отвалился, и полудохлая тушка унеслась куда-то вдаль, оставив в моей руке нехилое такое орудие убийства. Следующие несколько минут я орудовал сразу двумя руками. В правой я по-прежнему сжимал смертоносный меч, снова отлично рубящий монстров, а вот во второй у меня был шип, которым я действовал почти как Асакура своим посохом. То лупил на наотмашь, а то и колол в глаза и другие места, если была такая возможность. «Не торчи!» — вдруг заорал Леха. Я быстро обернулся и увидел, что проблемы возникли у псина Пета моего друга. Говорил же я ему «Не жалей, Сфер!» А он все беспокоился «Вдруг того порвет!» Маленькую желтую псинку кровожадная тварь проткнула насквозь, а затем подняла над нашими головами метра на три, откуда и сбросила вниз. Леха попытался ее поймать, выскочив из импровизированного круга, который мы обеспечивали со и Юлей. «Стоять!» — рявкнул я и запустил шип в летуна, нацелившегося уже Лехе в спину. Друг замер. Пронзенный комар упал возле его ног. «Арчи, метрах в десяти от всех нас!» «Ты ему сейчас ничем не поможешь!» — выпалил я, продолжая отбиваться от новой группы наседающих на нас монстров. «А тебя грохнут!» Мне показалось, что он еще какое-то время сомневался, верить ли мне на слово, бросал косые взгляды на Пэта, который не подавал признаков жизни. И потом, видимо, сдался, поняв, что я был прав. Смотреть на Леху было больно, да и некогда. Еще полчаса беспрерывной рубки и две впитанные сферы стоила мне эта битва. «Всем нам пятерым она стоила одежды. Причем на этот раз это были уже не просто засохшие кишки и кровища монстров, которые иногда прощали встречные при виде кольца призывателя. Это были длинные разрезы, превратившие нашу верхнюю одежду, по сути, в лохмотья. Хотя нет, штаны у меня еще держались, и это радовало. У Осаку родная из твари разрезала ее форму на груди, хотя там явно была защита. Но коготь прошел, видимо, ниже» и теперь были видны нижние полукружия ее грудей. Зрелище привлекательное, но в этот момент меня волновали немного другие темы. У Ники, кстати, порвали штаны на ягодицы, и тоже можно было лицезреть вполне себе красивое. А потом случилось сразу несколько событий. Сначала нас перестали атаковать, как будто команда какая-то прошла по рядам летающих кровососов. Те, что беспрестанно летели на нас, вдруг изменили траекторию и понеслись дальше. Впрочем, я не мог не отметить, что нашими стараниями их стало куда меньше. Постарались и другие призыватели, которые достаточно оперативно стянулись к площади перед данжем. Понятно, что по большей части это случилось потому, что мы собирались на поиски пропавшей экспедиции. Но вокруг нас валялось несколько сотен крылатых тварей как минимум, так что я не сомневаюсь, что наша группа сегодня тут была чемпионом. А вот следующее событие даже Асакуру повергло в шок. Земля под нами снова стала содрогаться, причем периодичности сила толчков нарастали, как будто кто-то хотел родиться из глубины данжа. Если посмотреть со стороны, то примерно так оно и было. Сначала из провала высунулась голова с костяным гребнем и плотоядным оскалом, что-то между драконом, динозавром и волком, не знаю, так не показалось. Просто дело было в том, что одна голова этого чудовища была размером с небольшой одноэтажный дом. А Затем это самое чудище поднапряглось, слегка присело, а затем распрямилось и вытолкнуло плечами бетон, асфальт, остатки перекрытия и часть фундамента обвалившегося здания. Все это взлетело в воздух на сотни метров, а тварь зарычала. Я еще не сообразил, как с этой хреновиной сражаться, как последовал выстрел. А я только теперь вспомнил, что Данша храняла армия, и на месте были даже танки. Экипаж боевой машины не растерялся и выстрелил по монстру. Могу поклясться, что они попали. Я видел место, где снаряд пробил кожу твари, но там лишь появилась крохотная точка». «Это бесполезно», <связано> — прошептала опешившая Сакура. «Что?» — не понял я и обернулся к ней. «Почему?» «Я даже не могу определить ее уровень» полумертвым голосом произнесла воительница это значит не меньше тридцатого мы нам надо еще кого то сильного в твоем она посмотрела на меня на юлю даже втроем мы ничего сделать не сможем ладно давайте попробуем хотя бы сказал я в этот момент раздалось еще два выстрела тварь вылезла по пояс хлопая внушительными крыльями за спиной и, видимо, почувствовав некоторые неудобства со стороны танков, монстр обернулся в ту сторону, схватил боевую машину, поднял над головой и переломил пополам так, как я перемалываю свой утренний крекер. Затем монстр зарычал, выбросил куски танка, вылез из провала полностью, распрямил крылья и прыгнул в небо. «Я другого слова не подберу. Эта тварь реально прыгнула в небо, и там принялась хлопать крыльями, ловя потоки воздуха». Именно в этот момент я подумал, что не все с этими данжами просто. И на самом деле мы вообще ничего не понимаем в них. Разве могла в подземельях развиться тварь с крыльями? Зачем они там? — Надо высывать, — Асакура разглотнула. Тема напорцев. — Чтобы они заодно из всех жителей положили, — скривился я. — Нет уж, пошли сами. Любую тварь можно одолеть. Девушка внимательно посмотрела на меня и приподняла бровь. «Впрочем, другого выбора, как умереть в бою, у меня никогда и не было. Идем!» Тем временем монстр пролетел несколько сотен метров и уселся на крышу многоэтажки. И после этого начал откусывать от нее огромные куски. Я видел, как в пасте скрылся целый угол с частью дома. «О, ее давно не кормили!» — констатировал я. «Или нехватка бетона в организме!» «Сейчас, не до шуток!» — проговорила Асакура, и я понял, что она достаточно тяжело дышит. «О, ничего себе! В бою утомилась!» «Свердать?» — спросил я. Да, из крылатых кровососов не выпало ни одной, все они были пустые. «Если есть, буду благодарна», — ответила воительница. «Правда, нам это не поможет». «Почему?» — спросил я, подбегая уже к тому самому зданию, на котором сидел монстр и жрал верхний этаж. «Мы к нему тоже не подперемся». — покачала голова Сакура. В этот момент что-то невидимое на огромной скорости врезалось в монстра. Тот раскрыл клыкастую пасть, пытаясь ухватить противника, но не смог, поэтому задрал голову к небу и взревел. — Курф, осторожнее! Иди подкрепись! — крикнула воительница куда-то наверх. И тут я увидел, как просто из воздуха возник летящий прямо на нас скат. а, -а, -а Вот какой ты, Пета Сакуры! Что ж, будем знакомы! Чудовище же начало ломать здание. Двадцатипятиэтажка ходила под ним ходуном и теряла целые блоки, которые разрушались, падая с такой высоты. Мне показалось, что я вижу внутри людей, но верить в это не хотелось. Нужно было что-то срочно предпринимать. Но у меня был только один единственный вариант. Я мог выпустить того одного, кто был сильнее меня и лишь немного уступал воительнице. «Но могу ли я сделать это посреди города? Как на это отреагирует окружающее?» И тут же сверху полетел новый блок квартиры, выкорчеванный с верхних этажей. «Нужно действовать. Немедленно!»